Баскаковка предстала пред взором Тюльпанова неожиданно, и, видно, из-за этой внезапности произвела на него не совсем обыкновенное впечатление. Шагавший впереди этнограф вдруг раздвинул ветки, и за неплотно сомкнутыми коры деревьев проступило старинное белое строение, все окна которого светились мягким светом. От этого дом казался Аниси удивительно похожим на бумажный японский фонарик, вроде тех, что висели в кабинете у Ираста Петровича.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 Во всяком случае, когда Тюльпанов представился и объяснил, что приехал из Москвы разбираться в обстоятельствах кончины помещицы Баскаковой, Варвара Ильинична сказала тихо: Что ж, присланы разбирайтесь. Самсон Степанович отведет вас в гостевую комнату, оставьте там соквояш и милости прошу на веранду мы чапьем. Строгий пожилой мужчина в поддевке и сапогах, которого хозяйка назвала Самсоном Степановичем, и был тот самый приказчик крошининников. Поэтому первым делом.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 Приметы волшебной Скорпеи установлены. Толщиной сляжка губернского секретаря Тельпанова. Можно объявлять во всероссийский розыск. Ладно, Самсон Степанович, идемте. Что там у вас к чаю подает? К чаю подавали отнюдь не скромные сухарики, помянутые земским председателем, а такие расчудесные вкусности, что Анисий, большой охотник до сладкого, на время даже позабыл о деле.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 Лаун-теннис. Отсюда следовало, что в прикуску и с прихлебом Папахин пьет не от варварства, а со смыслом и даже, пожалуй, с вызовом, мол, не в защите мы ни белой кости, ни голубой крови и из простых. Потому и волосы в кружок, и борода веником. В общем, характерный господин. Второй из местных тузов, которого губернаторскому секретарю представили как Рафика Абдурахмановича, смотрелся еще импозантней, в черном сюртуке, белейшей сорочке с шелковым галстуком, но при этом в туго скрученной челме, очень шедшей к надменному скуластому лицу. По ироническому обращению хаджи, который Егор Иванович именовал конкурента, по неоднократному упоминанию священного магметанского города Мекка, губернский секретарь вычислил, что Рафик Абдурахманович не столь давно совершил паломничество на восток, чем, несомненно, и объяснялась увенчанность челмой. А вот хозяйка Тильпанова расстроила. В прихожей, когда встречала, он ее толком не рассмотрел, темно было. Теперь же под абажуром стало видно, что и Ильинична нехороша. Кожа тусклая, волосы жидкие, да еще пучком а лицо какое-то странно маленькое и немножко буглистое. По правде сказать, слушая в дрожках рассказ председателя, Анисим воображал себе совсем иную картину. Ему представлялась бледная, но интересная собой девица с беззащитными испуганными глазами, которая совсем потерялась от драматического зигзага судьбы. Ждет не дождется Витязи Избавителя, чтобы взял ее под охрану, успокоил и спас. А она ему за это отплатит сердечной благодарностью, горячей любовью, которую у чахоточных барышень говорят, особенно жгуча. Ну и, само собой, парой миллионов приданного. Про приданное Анисию примечталось, когда они с Петровым шли темной аллеей к дому. Сейчас, разглядывая Варвару Ильинишну, куберский секретарь думал, «Миллионы, конечно, штука хорошая». Но ведь в Минтону придется ехать со службы уходить. Хм. Глупо при таком богатстве за 50-рублевое жалование подметки стаптывать. А без шефа петровича без круглолицевого мучителя массы, пожалуй, запьешь со скуки. Ну его к лешему богатство. Наевшись сладостей и решив проблему с миллионами, Тюльпанов приступил к расследованию. А что ж, другие гости разъехались?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 Очень не понравилось Анисию, как Варвара Ильинична про местных помещиков высказалась. — Давно ли ты, голубушка, тут в приживалках состояла, — думал он, — а теперь от соседей нос ворочишь. И захотелось молодому человеку сказать резкость. — А приказчик ваш, Самсон Степанович, что ж вы его к чаю не приглашаете? Звони мне вышел. — Варвара Ильинична? — которую этот выпад должен был устыдить, давно ли о народном благе прекраснодушничала. Нисколько не стушевалась, а наоборот фыркнула. Да он ни за что не сядет. Тут особый гонор, уничижение пачи гордости. Крашенинниковы и Прибаскаковых чуть ли не сто лет состоят. За господский стол сесть — это все равно, что на церковном алтаре колбасу резать. И потом я для Самсона Степановича кто? Выскочка, Кукушкина племя. Он тут не знаете, про что толковал? <связывая> Хозяйка засмеялась, да неудачно. Смех перешел в кашель сухой, судорожный. Смотреть, Тягзно. Ага Вытерев платком глаза и отдышавшись, Варвара Иринишна продолжила, как ни в чем не бывало. Он у нас <связывая> читатель старинных книг, церковный старост. <связывая> Хочет, чтобы я все наследство на возведение храма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 Кабинетом. Там Самсон Степанович удиняется для чтения боговодных книг, и тогда тревожить его Нини. ни. Даже дочки в кабинет. Ходу нет. «Самсон Степанович вдовец, дочери живет», — добавила хозяйка в пояснении. «Милая девушка. Настоящая русская красавица». Мистер Папахин оживился. «Да, дочка украшенинникова истинный ботон. А жаль...» Пропадет зазря с таким папашей. Серегин к ней сватался, здешний конторщик. Так получил от ворот апперкот. Егор Иванович махнул кулаком, как в боксе. Самсон Степанович дочку замуж не отпустит. Так и продержит в девках до перезрелости. А после куда ей? Разве в монахини? Эх, ее принарядить, да кое-чему обучить, да в Париж на выставку свозить.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 — А мне тут довелось выслушать два противоположных воззрения на грустные события, происшедшие месяц назад. Они деликатно покосился на хозяйку. Не помрачнеет ли от упоминания о неприятном? — Ничего не помрачняло. А господин Блинов придерживается убеждения, что ничего сверхъестественного в этой истории нет, а слух о вещей скорпеи объявляет пустым суеверием. — Которое может распугать грядущих дачников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 Весело объяснила Варвара Ильинична, и незаметно было, что воспоминания о земском мечтателе хоть сколько-то обременило ей совесть. Татарин злорадно улыбнулся одними губами и покивал челмой, но Тюльпанову про уездные выборы было неинтересно, и он повернул беседу обратно к истоку. «А другую точку зрения мне высказал господин Петров, настроенный более романтическим образом». — А ваш самсон Степанович показал мне змеиный след в саду. Неспешно гнул нужную линию Анихи, разглядывая свое отражение в самоваре. — Смешное. Щеки дыньками, как у японца массы, а уши будто лади. Впечатлительно. Гады в такой пропорции в нашем отечестве вроде бы не водится. Хотелось бы, Варвара Ильинична, узнать, как вы-то про Скорпею понимаете. Не бойзно вам?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 Вам, стало быть, и родовую реликвию в наследие. Он оскалил крепкие прокуренные зубы, выпучил глаза и зашипел по-змеиному. У нас, папахины, между прочим, тоже свой фамильный призрак имеется. За печкой у тятеньки старушка Трохотушка обывательствовала. Маленькая такая старенькая. Шмык то да шмык. Я ее в детстве уж как боялся. В Ильинском почитаю...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 В руках человечек держал большую рыжую кошку, почесывал ей подбородок. Кошка от этого жмурилась. — Об этом доложу не вам, а Варваре Ильинишне, — с достоинством молвил плюгавец, искоса взглянув на чиновника в мундире. — Самсун Степанович еще утром до почты корреспонденцию акцептировали. Из межевого ведомства. А вам ни слова Считаю своим долгом, как честный человек. — Наконец-то! — радостно воскликнула хозяйка. — Справка об обмерах поместья?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 Под начальство подкопрует шельмец. Думал, Варвара Ильинична возьмет его с собой в заграницы. И Мурка поедет. А теперь, когда со сватовством у него не вышла, Мурка ему за невесты. — Некоторые животные твари, многопорядочные иных негациантов. — Да, мусечка, — конторщик поцеловал кошку в нос, — Варвара Ильинична добрая. Она нас с тобой беспребенда в Париж возьмет. — Одна у тебя только надежда и есть, — ухмыльнулся Егор Иванович и пояснил Тюльпанову. — Знает, что я, как вку куплю в зашей его отсюда, в зашей! Как же? Купил один! — огрызнулся Серегин, не глядя на миллионщика. — Рафик Абдурахмадович больше вашего предлагают. — Варвара Ильинична, — громогласно воззвал Папахин к вальсирующей барышне, — моя! Неужто вы баскаковку бритоголовому кумыснику продать думаете? Грех, ей-богу, грех!» Хозяйка остановилась, весело ответила. «Ничего не грех, и даже справедливо. От татарина пришло, к татарину его идет. Рафик Абдурахманович при этих словах приложил ладонь к лбу и к груди, а потом коротко молвил, впервые разомкнув уста. «Слово Мухаммедшина твердое, полтора миллиона».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 Послезавтра можно будет ожидать от Ираста Петрович каких-нибудь указаний или рекомендаций. Лег за полночь. Ворочался, ворочался, а уснуть не мог. Только закроет глаза все рептилии мерещится с раздвоенным языком и короной на плоской ромбической башке. Наконец озлился на самого себя. Не желаете спать, Аниси Петримович? Тогда нечего зря перину пролеживать. Извольте сделать моцион. Как говорит.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 Заговорческая перекличка то ли птиц, то ли жаб, то ли еще кого. Московская ночь звучала, пахла и чернила совсем по-другому. Вот через кусты, за которыми уж пруд, а еще дальше гниловское болото, шмыгнуло что-то. Вот по аллее тюльпанов едва заметил краешком глаза, метнулась черная тень. Кто материалистических воззрений или просто некрепких нервов, пожалуй, и напугался бы. Но...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 и годливо отшвырнул два дохлых мыша, связанные хвостами. Тху. Ну и Баскаковка. Скорбный дом какой-то, полоумный на полуумном. Один Папахин очень даже не полоумный. Знает, чего хочет, и, похоже, своего добьется. Ионисий стал думать про Папахина, но как следует развернуться не успел, потому что издали от господского дома донесся,